Глава четвертая. Лола доедала с орбетом и вспоминала прошедший день, разглядывая угрюмый замок, застывший на скалистом фундаменте напротив гостиницы. Огромные лохматые волны заливали дорогу, соединяющую истю с замком, и бились о высокие мрачные стены. Сейчас казалось, что крепость вырастает прямо из морской пучины. Дождь уже перестал силой молотить по стеклам и превратился в единый водный поток, скатывающийся по окнам террасы ресторана. Гроза ходила кругами, то приближаясь и ударяя так, что Лола и обслуживавший её официант вздрагивали, то удаляясь и опешая о себе неблизким раскатистым гулом. Молнии вспыхивали одновременно в разных концах неба и всполохами освещали синейковые стены Арагонского замка и его суровые башни. Сегодняшний день прошёл не слишком удачно. Не успев отъехать от причала, Лола получила сообщение от Данна о том, что полиция начинает радостные мероприятия. с ячейками на площади, где проходил праздник. Рванув в нужном, как ей думалось, направлении, Лола заблудилась и оказалась на тупиковой площадке где-то в районе Монтаньяны. Навигатора в смарт-те не имелось, а задавать нужные параметры в телефоне она просто поленилась, сочтя, что не заблудится на небольшом островке. В итоге, потеряв как минимум около получаса, она прибыла на площадь около замка, когда собаки уже махали хвостами далеко на набережной. Бросив машину прямо за знаком «Стоянка запрещена», Лола помчалась на перерез. Ищеек было две. Остановившись и принюхиваясь в дальнем углу лимонного сада, они дали Лоле возможность приблизиться и уверенно побежали дальше, пока не закрутились на небольшом пятачке перед кладбищем. Поиски уже давно вышли за пределы натянутого полицией ограждения. Но любопытную публику, в основном это были мальчишки, к собакам не подпускали и держали заградительный кордон на внушительном расстоянии. Лула, как могла быть тягивала шеи? Собаки метались на месте. Что бы это значило, спросила она вслух, никому не обращаясь. Как что? След потеряли, ответил паленюк лет 16, который так же, как и Лула, наблюдал за происходящим. Или он именно здесь и закончился? Всё-то они теперь знают, подумала Лула, но сообразил, что её нечайный собеседник скорее всего про. Она несколько раз щёлкнула простеньким фотоаппаратом, который выдал ей Стефан. И на всякий случай сделала несколько снимков на телефон. Площадка, где остановились собаки, находилась перед самым входом на кладбище и представляла собой небольшой садик с высокими кпорисами и мелкими стриженными кустами. В центре располагался утоптанный пятачок, переходящий в дорожку, ведущую к могилам. Проследить, как ищейки запрыгивают в специальный фургон, Лола вернулась к своей машине. Около которой задумчивым видом уже стоял местный полицейский. Я только на секунду притормозила, Лула включила всё обоняние, на которое была способна. Заметил, что штрафного бланка на лобовом стекле нет. Она быстро открыла дверцу, собираясь отъехать. Подождите, не торопитесь. Представитель власти нехотя достал блокнот и приготовил ручку. Вот чёрт. Теперь не оберёшься хлопотом с бухгалтерией. Конечно, канал оплатит этот штраф. Но вспоминать будут 100 лет, и при каждом удобном случае. Ну я ведь уже уезжаю. Она разрушительно улыбнулась. Я за вашей машиной полчаса наблюдаю. Полицейский выглядел заторможенным. Медленно открывая блокнот, он смотрел на лову. Ну-ну, давай, узнавай уже. Она отбросила волосы. Думаете, если вас по телевизору показывают, то вам можно бросать машину в неположенном месте? Он приступил к заполнению штрафной квитанции. Все понятно. С таким лучше не спорить и не тратить на них свое драгоценное время. Этот страж правопорядка увидел машину с римскими номерами. и специально поджидал наглого столичного нарушителя, чтобы посмотреть ему в глаза. Странно. Обычно в регионе компании такие весёлые и баломотные полицейские. Откуда же взялся этот унылый и принципиальный? Пролетало в голове у Ловы. Пока тот сверял номер машины. Вот возьмите. Он подол листок. И следите, пожалуйста, за знаками. Ещё и вежливо к тому же, отметила про спялого. Забирай квитанцию. Захлопнул дверцу, она бросила бумажку на заднее сиденье. Оставив смарт на платной стоянке, Лола решила выйти в народ, как это называлось у них в студии, прямо на площадь. Небо совсем почернело. Бары и магазины опустили, и только не разобранная до конца сцена напоминала о недавно прошедшем здесь концерте. Лола зашла в одну из многочисленных лавок, торгующих сувенирами. А вот и та самая монашка. Она сняла с края полки, заставленной рамками с фотографиями из Китая, небольшую фигурку в белой одежде и вытянула её вперёд руками. бутто молющую о чём-то. Взять, что ли, смеха ради? Размышляла Лула, разглядывая маленькое личико. Берите, всего 5 евро. К ней подошла пожилая хозяйка с длинной цепочкой на шее, на которой болтались и бряцали разнокалиберные шарики и колечки. Ой, что-то лицо мне ваше знакомо. Или вы у нас отдыхали недавно? Она бесподобно рассматривала посетительницу. Лулу всегда удивляла любовь итальянских женщин к бижутерии. Если в России дамы после сорока старались носить только натуральное золото и драгоценные камни, или на худой конец их подделки, то здесь, но даже в пожилом возрасте, не гнушались металлическими крупными браслетами, цепочками необычной формы и разноцветными стильными украшениями, что придавало определенный шарм и даже по-своему молодило. «Да нет, я журналистка с Пятого канала. Возможно, вы меня?» Началолова, разглядывая. Причудливые изгибы поблескивающих колечек. Ну да, конечно. Перебила ее хозяйка и даже руками сплеснула. Жители района Неаполя всегда отличала повышенная эмоциональность. Я всегда вашу программу смотрю, когда время есть. Как вы в горах в гостинице оказались, когда там убийство одно за другим. Страшно, наверное, было. А из России какие репортажи давали? Очень интересные. Тем более, что у нас бывает много русских туристов. И мы теперь знаем, как они живут. У тебя на родине. Лола смикнула, что не мешало бы направить всё это красноречие в нужное ей русло. Вы что-нибудь слышали о пропаже Энцо Бротто? Ха, Энцо, конечно. Её энтузиазм сразу поубавился, но она продолжила. Мы были открыты всю праздничную ночь, так что отойти никуда не могли. Я здесь с мужем работаю, пояснила женщина. Поэтому Видела, как Франциска, которая монашку изображала, пригласила Энцо на танец. А потом Они вместе почти сразу же ушли с площади. Вы сами видели, как они уходили. Ну да, заметила, что направились в сторону набережной. А там кто их знает, может, и остановились, а может и дальше пошли. Народу было много. Они быстро за толпой скрылись. Торговка не сводила глаз с словы. А уже потом стало известно, что Энцо с тех пор больше никто не видел. Не надо было эту старую легенду на свет вытаскивать. Ох, не надо. Конечно, парень не путёвый. Но всё равно жалко. Вы что? Знаете, что с ним случилось? Лола удивилась уверенному тону женщины. Да я что? Я ничего не знаю. Но болтают всякое. Она нервно затеребила цепочку. И что ж такое, другие говорят? Помогла ей Лола. Кто что? Она всё не решалась. Да и Энцо этот не любили его у нас. Так что могло с ним случиться во время прогулки с девушкой? На острове наверняка все друг друга знают. Знать-то знают. Но разве это поможет, если монашка уже все решила? Вдруг она зло и громко добавила. В море надо искать. В море. Лола отшатнула. Вроде бы не старая совсем, чтобы верить в такую чушь. Постепенно лицо торгов, ставшее на миг сумрачным, смягчилось и обрело прежние приветливые черты. Лола почувствовала себя неуютной в этой полутемной ловчонке и быстро попрощавшись, вышла на свежий воздух. Самое странное, что в следующих двух барах и магазинах рассказ хозяйки сувенирной лавки полностью подтвердили, в конце также сославшись на мистическую монашку, которая должна была вернуться в замок. Думаю, стоит поговорить с девушкой, которая последней видела Энсуа. Решила Лула, сидя на застекленной террасе ресторана. Не нравятся мне эти мистичковые слухи. Сами придумали легенду. И сами же перепугались до смысла. Галимотека какая-то. Но с другой стороны, боязть всё-таки есть из-за чего. Парень-то пропал. Официант уже давно порывался закрыть широкие ставни, но не решался лишить посетительниц прекрасного вида на замок. По стёклам бежали потоки воды. И строение словно калыхалось под дождевой пизнь. Гром грянул снова сильный, отражались в стёклах. Официант не выдержал. Не возвращайтесь, если я закрою ставни. Это уже становится опасно. Лула согласно кивнула, и он потянул за шнур. Крайняя створка медленно поехала вниз. Лола встала из-за стола, все еще не отводя глаз от разбушевавшейся стихии, кинула прощальный взгляд на толстые крепостные стены и замерла от неожиданности. На самом верху, у края широкой стены, стояла, покачиваясь от ветра, фигура в белой, развивающейся одежде. Лола бросилась к окнам, но вода, струящаяся по стеклу, искажала видимость. монашка. Невольно вырвалось у неё. Что она по заказу над самой башней блеснула молнией. Высветив фигуру с протянутыми в мольбе руками, Клода не могла оторвать взгляд. Где монашка? Что вы там такое увидели? Официант бросил шнур и подскочил к Клоде. Да вон же. Однако на стене уже никого не было. Лишь дождёвая вода не прекращала заливать стёкла. Ахмуры замок розно возвышался посреди высоких волн, бешено бившихся. а его толстые стены. Официант странно покосился на Лова и принялся вновь закрывать ставлю. Что это было? Что? Судорожно думала Лова. Я не могла перепутать. Не могла. Все было видно так отчетливо. Пусть мешали ветер и дождь. Но когда молния короткой вспышкой озарила всю крепость, я ясно увидела фигуру с простертыми вперед руками. Она вдруг сильно разволновалась. Неясная тревога подступила к самому горлу. Ей так захотелось, чтобы Никола был рядом. погладил ее по голове, успокоил. Зайдя в гостиничный номер, она снова бросила взгляд на крепость. Замок находился прямо перед ее окном, и широкий навес над балконом не давал дождю заливать стекла, улучшая видимость. Черт побери, что же происходит? Или позвонить в полицию? Она никогда не стеснялась заявлять даже о самых сумбурных и неясных происшествиях. Справедливо считаю, что любое, даже вполне несуразное на первый взгляд сообщение, Может помочь следствию. Но такое. Призрак монашки на стене замка. А главное, она исчезла так же внезапно, словно ее там никогда и не было. Лола машинально поглаживала телефон, раздумывая, кому бы ей позвонить, когда трубка завибрировала от ритмичной мелодии. Никола, какое счастье! Привет, Капеллини. Ей нравилось называть его по фамилии. Это звучало не так интимно, как его имя. не сбивала с основных мыслей и напоминала о то время, когда он вёл расследование в отеле Кампа Император. Новодят трепет на неё и всех окружающих. Ну как ты там? Ещё не нашла Энцо? Голос был усталый, но нежный. Я на работе, но дела не идут. Если честно, за тебя волнуюсь. Да ещё гроза эта. Энцо не нашли, и пока ничего не известно. Но я увидела кое-что странное. Лола не знала, как лучше подступиться. Да? И что же? Насторожился Капеллини. Надеюсь, ты не успела ввязаться в какую-нибудь историю. Хорошо, что ты позвонил. Мне как раз нужен дельный совет. Она проигнорировала его замечания и начала издалека. Энцо ищут уже с собаками. Так что все серьезно, но безрезультатно. Он пропал сразу же после праздника. Ушел вместе с девушкой, изображавшей монашку, на площади. А потом его больше никто не видел. А девушка тоже исчезла? Нет. И завтра я хочу с ней поговорить. Тут другое. Лула всё не решалась приступить к главному. Не хотела выглядеть струсившей фантазёркой. Такое ощущение, что всё население острова растеряно и перепугано. Все толпычат о средневековой легенде и ждут прихода таинственной монашки. Но этого у наших людей не отнять. Любят они постращать друг друга какой-нибудь выдуманной ерундой и удариться в панику. Да, я тоже так подумала. Но когда сидела в ресторане напротив замка, увидела тут гроб Бабахнул с такой силой, что Лола чуть было не выронила мобильник. Зигзагообразная жёлтая полоса разрезала чёрное небо. В общем, на крепостной стене появилась та самая монашка. Я отчётливо разглядела её во время вспышки. Она постояла, с вытянутыми руками в белой одежде, и пропала. Лола закончила и выдохнула. "Да, притянуло к перинь. А кроме тебя её кто-нибудь видел?" "Нет", ответила Лола. И тут же подумала, что сейчас никого Насчёт тани на насмехаться. Но Капелини оставался серьёзным. Ты одна ведёшь расследование или уже подсуетишь другие каналы? Пока одна. По местному телевидению, правда, сообщили об исчезновении Энцу и фотографию показывали. Говоришь, Манашка постояла и пропала? Да-да, именно так. Подтвердила Лула, радуясь, что Никола не только не поднял её на смс, но и поверил сразу и безоговорочно. Может, прислать тебе кого-то? Вдруг поговорил Капеллини, и Лоле показалось, что он хотел еще что-то добавить, но промолчал. На каком основании пришлешь? К тому же завтра сюда прибудет Стефана. Для Лолы было удивительно, что принципиальный Капеллини ради нее хотел воспользоваться своим служебным положением. Или он понял, что назревает что-то серьезное, о чем она не догадывается, и поэтому так заволновался. «Стефана? Ну-ну!» процедил Капеллини. «Этот уж точно защитит, не испугается». Никола даже не маскировал сарказм в своем голосе. «Но все-таки буду не одна». Лола с сожалением понимала, что возлюбленный прав. «Знаешь, Лол, ты сегодня переночуй на острове. Все равно при грозе никак не выберешься. А завтра возвращайся в Рим. Поверь мне, завтра искать Энсуа никто не будет. Все силы бросят на расчистку оползней и дорог. И дай бог, чтобы обошлось без жертв. Сводки я уже видел. Ночью ветер только усилится». Как тебе такое предложение? Как как? А ты где будешь в это время? На работе. Насколько я помню, ты и ночевать там собирался. Для чего мне тогда возвращаться домой? Лол. Ты же знаешь, я должен срочно войти в курс дел. Знаю. Поэтому не приеду. Он помолчал. Я люблю тебя, Лола, и очень беспокоюсь, но уйти с работы не могу. Я даже в отдел керамистом согласился перейти, чтобы по долгу не уезжать из Рима. Сама знаешь. Мы уже не сокамемся вместе. Но наедине провели, наверное, не больше двух недель. Кто-то из нас должен оставаться на одном месте. Так вот, когда всё выясняется, жутко и страшно. Мефистофель начинает сдавать позиции и переходит в другой отдел не потому, что ему там интереснее, и не потому, что его повысил министр, а потому, что попросту не может без неё. Лола самодовольно улыбнулась и Горда вздохнула волосами. Вот так. Она никогда не страдала заниженной самооценкой. Но Капеллини удалось подмять её волю, и она смирилась с этим. Как хороший психолог, а может просто как чуткий влюблённый, он всё-таки понял, что всё не так, просто и когда-нибудь Лола разремится, как сжатая пружина. И тогда от их отношений не останется ничего, кроме горьких воспоминаний. Никола, не волнуйся ты так. Лоле было очень приятно слышать его напряжённый голос. но увидела я тетку в белой рубашке на этой несчастной крепости. И что? Завтра схожу в замок и все осмотрю. Я так и знал. Лола представила, как Капеллини нахмурился. Да я со Стефана пойду. Он к тому времени уже приедет. Не поверил же ты, как все местные, в существование этого призрака. Да нет, конечно. Не мог же Капеллини в самом деле рассказать ей, что с тех пор, как привез ее в свой дом, он думает о ней так часто, что на совещании у министра внутренних дел Прослушал половину доклада. Вспоминай, как кружил по Риму на машине. Исходил с ума только от того, что Лола сидит рядом. Что подготавливает документ о проведённой операции в кампа императора. Он чуть было не запорол весь отчёт, потому что постоянно вспоминал её гибкое, разгорячённое тело, настойчивый до упорачение губ и волос, щекотавших его шею, что подтённый, вытягивающийся или сжимающийся в зависимости от его взгляда и не позволяющий себе Шуток в его присутствии, что для итальянцев сродни подвигу, с усердием, не наблюдавшимся ранее, вспоминали все детали криминальных программ, кто их видел, и последняя касация, которая вела Лова, подсматривая его реакцию. Капеллини обеспокоил ее рассказ, и он решил, что вопреки своим принципам позвонит начальнику тамошней полиции. «Очень тебя прошу, будь осторожен и постарайся не вляпаться в какие-нибудь неприятности. Прямо как моя мама». С умилением подумала Лола. Она слушала его голос и все еще не могла отвести глаз от зловещего замка, выступающего из моря.